Я довольно быстро выяснила, что после освобождения у Лангдона возникли проблемы. Она оказалась замешана в скандале с наркотиками в Глазго, и ей грозило разоблачение новой личности. Как ни странно, в этой истории она была невинным свидетелем, но ее все же потребовалось срочно переселить. Пришлось привлечь несколько местных полицейских, а это верный путь к утечке информации. В общем, очень скоро я уже знала, где она живет. «Бесценные сведения, но, понятное дело, не для печати. Это должно было вас бесить», — говорю я. «И вы решили воспользоваться ими иначе?» «Вовсе нет», — быстро возражает Мадлен. «Ничего подобного. Я лишь написала несколько статей в первые недели после освобождения девочек, и все. Рассказала, как усильной была твоя мама, с каким достоинством она держалась. Благодаря этим публикациям ей многие стали сочувствовать. А потом... Больше ничего не было». До тех пор, пока... Мадлен кашляет и потирает шею. Я случайно оказалась в Сент-Марнаме. Твоя мама как раз выходила от врача, а я входила. «Чистое совпадение», — говорю я. «Да тогда каждый журналист мечтал об интервью с мамой». Я сделала вид, что не сразу ее узнала, а потом представилась. Она поблагодарила меня за статьи, но добавила, что на деле все было иначе. Ты должен знать, Бен, ты был для нее всем, поверь мне. Я смотрю не на нее, а на реку. Что было потом? Мы сели на лавочку у пруда. Она расспрашивала меня о девочках, мол, считаю ли я, что мог быть замешан кто-то еще? Нет ли в Хадли людей, которые знают больше, чем говорят? Дайте угадаю, вы были готовы поддержать любую теорию заговора, которая могла прийти ей в голову? Если бы вам удалось завоевать ее доверие, она могла бы согласиться дать вам интервью, в котором всем отказывала, а вы бы тогда сразу стали редактором. «Нет, Бен, все было не так». Но как бы искренне Мадлен не протестовала, я, повернувшись к ней, замечаю в ее глазах признание. «Мне нечем гордиться», — сдается она. Минуту мы сидим молча, а потом она продолжает. «Мы договорились о встрече. Просто побеседовать, не под запись». «И она снова спросила вас о девочках?» «Да». «О том, где они, по-вашему, могут быть?» «Она имела право знать». Хотя первые подозрения возникли у меня уже после утреннего разговора с Барнсдейлом, признание Мадлен приводит меня в ярость. Интересно, согласится ли с вами полиция? Похоже, только от меня сейчас зависит, свяжут ли они вас напрямую с убийством Лангдон. Что ты им сказал? Я не вижу лица Мадлен, но голос ее звучит тревожно. Ничего, до сих пор я не был уверен. Говорю я и поворачиваюсь, чтобы взглянуть на нее. Вы знали, что мама в отчаянии, и, поделившись с ней информацией, втянули ее во все это? Нет, Бен, отдать вы ей могли только одно — Абигейл Лангдон. Это вы и сделали. Опустив голову, Мадлен закрывает лицо руками. Через несколько недель мама умерла. Я уже трясусь от бешенства. Вы никогда не думали, что если бы не вы, она могла бы сейчас быть жива? Я слышу, как Мадлен окликает меня но не оборачиваюсь. Я ухожу. Часть четвертая. Он превратился в жалкое подобие себя прежнего и отдалился от всех, кто его любил и уважал. Глава двадцать пятая. В пятницу я встал рано. Ночью я то и дело просыпался и представлял, как мама сидит за нашим старым кухонным столом, обдумывая письмо к Лангден. Видел, как она разочарованно читает полученный ею бессовестный ответ. Лежа в темноте, я воображал, что было бы, если бы она позвонила мне, сказала, что хочет написать убийце Ника. Я бы часами отговаривал ее. Зачем это делать? Это не даст ничего, кроме новой боли. Я знал бы, что так оно и будет. Отношения любого ребенка с родителями с течением времени меняются, но наши с мамой отношения менялись особенно быстро, по многим причинам. К моменту моего отъезда в Манчестер я уже понял, как трудно ей приходится каждый божий день. Понял, как нужна ей поддержка и чем могу помочь именно я. Пока я учился в университете, я разговаривал с ней по два-три раза в неделю, выслушивая ее новости и рассказы о всяких житейских мелочах. Когда мог, давал советы, часто практичные, иной раз эмоциональные, но всегда старался выслушать. Однако, как бы мне не хотелось, чтобы она рассказала мне про Обиге Лангден, она бы ни за что этого не сделала. Она знала, что я ее отговорю. Я спускаюсь вниз еще затемно, сварить свою первую чашку кофе. Взяв блокнот, который всегда оставляю в кухне, я начинаю намечать основу будущей статьи. Теперь я понимаю, что абсолютно уверен. Мама не принимала рокового решения покончить с собой. Чтобы прочистить мозги перед завтраком с миссис Вокс, я выхожу на пробежку. В парке еще тихо, и после беспокойной ночи прохладный утренний воздух освежает. Я сворачиваю на погруженную в туман конскую тропу. Мост Хадли едва виднеется вдали. Лица Мадлен и мамы потихоньку отступают на задний план. И тут около моего плеча внезапно возникает Нейтон Бевин. Последние две-три недели мы с ним несколько раз встречались, когда он играл в футбол с Максом Райтом и перекидывались пары фраз. Сейчас он бежит рядом, и мы обмениваемся стандартными репликами, но я быстро чувствую, как непросто мне поддерживать его спортивный темп. «Повезло тебе жить в таком месте, как Хадли», — говорит он, когда я уже начинаю жалеть, что выбрал этот маршрут. «Люблю бегать вдоль реки. Ты тут всю жизнь прожил?» Я смотрю на него искоса и поднимаю брови. Если даже раньше он не знал моей истории, Сара должна была его просветить. «Прости», — откликается он, — «я был не совсем уверен». Не расстраивайся, все в порядке. Меня больше удивляет, когда люди действительно ничего не знают. «И часто такое случается?» — спрашивает он. «К сожалению, редко». Тебе никогда не хотелось переехать? Я уезжал ненадолго после маминой смерти, путешествовал с другом, но здесь я по-прежнему чувствую себя дома. К тому же, как ты верно заметил, тут приятно жить. Некоторое время мы молчим, и я могу перевести дыхание. Я бегу медленнее, надеюсь, что Нейтан меня обгонит, но он держится со мной вровень. — А ты, похоже, тут обосновался? — спрашиваю я, прерывая молчание. Нейтан краснеет, и не потому, что утомился от бега. Сара классная, и Макс — Мне нравится, когда они рядом. Мы бежим дальше, увеличивая скорость. Я с трудом поспеваю за ним. «Приходи вечером в бар», — предлагает он. «Макс будет у отца, так что и Сара сможет вырваться». «Сегодня вряд ли получится», — отникиваюсь я. «Выпивка за счет заведения. Там видно будет». «А ты его знаешь?» «Кого?» «Отца Макса». «Джеймса?» «Здоровался при встрече. Когда он тут жил, то держался особняком. А в школе ты с ним не учился? Он же вроде ходил в местную гимназию». Да, но закончил ее года за два до моего поступления. Он ведь старше меня лет на 10. Он еще был школьником, когда твой брат. Я снова киваю. И даже старшим префектом. Хэтбой. Ученик, который возглавляет школьную префектуру, следит за соблюдением дисциплины через классных префектов, представляет школу или класс на различных мероприятиях. Система школьных префектур существует в Англии с XIII века. Вы с братом были близки? Устав от расспросов Нейтона, я даю отработанный ответ. Как это принято у младших братьев, я его почти боготворил. Мне сейчас порой трудно говорить о нем. Нейтан снова краснеет. «Прости», — говорит он. Извинившись, я поворачиваю к дому. Глава двадцать шестая.